Глава двадцать третья Несколько человек в форме появились на пороге нашего дома. Они бросали на меня нахмуренные взгляды. Я отложила куклу и уставилась на них в ответ. У родителей была такая же форма, поэтому я не испугалась их присутствия. Наверняка это были друзья. Но мне не понравилось взволнованное лицо Ша, и я занервничала. Незнакомые люди и няня ушли в кухню, Я уже собиралась пойти следом, но мне приказали оставаться у колыбели сестры. Прошло совсем немного времени, когда послышались глухие всхлипыша. Стало страшно. В этот день я узнала, что погибли родители. И Я неподвижно сидела, уставившись в одну точку. Больше ни слез, ни рыданий, ни криков. В голове странным образом всплывали воспоминания о родителях, об их смерти. В моей семье не осталось больше никого. Я последняя. Но иллюзий насчет моего долгожительства я не питала. В комнате я была не одна, кто-то ежечасно сменял друг друга. Им было страшно оставлять меня в одиночестве. Они не понимали. Мне нет смысла... Убивать себя от горя, или что они там себе думали. У меня было дело, которое обязательно нужно совершить. Возможно, Венди переборщила с успокоительным, а может, оно здесь совсем ни при чем, но я вот уже несколько часов практически не двигалась с места. Странный звук вытащил меня из оцепенения, и я оторвала глаза от пола. Они слегка болели от слез. И по той же причине очень хотелось спать. В комнате находился Двейн. Заметив, что я шевельнулась, он отставил стакан и внимательно на меня посмотрел. «Если он сейчас скажет что-то вроде «мне жаль» или спросит «как ты?», я ударю его в нос». Пронеслось в голове. Я чувствовала, что эти фразы могут привести меня в бешенство. Но старший сказал совсем другое. Я знаю, о чем ты тут сидела и думала. Я нахмурилась, но не ответила. Планировала, как отомстить. Верно? Я отвернулась. Так я и думал. А чего бы ты на моем месте хотел? Мой голос слегка хрипел. Я начинал с того же. На мгновение мне вспомнились его слова о Кристине. а я ведь никогда не задумывалась над тем, как она умерла. «Будешь читать мне нотации и отговаривать?» Я и не пыталась скрыть раздражение. «Нет». Он сел напротив и устало вздохнул. «В этом нет никакого смысла. Все мои слова будут для тебя пустым звуком. Никакие доводы и просьбы не помогут». Его голос звучал так уверенно, что сомнений не оставалось. Он точно знал, о чем говорил. «Сейчас? Нет». «Собираешься оставить все разговоры, на потом?» Я мрачно усмехнулась. «Я не знаю, что будет потом. Никто не знает. Поэтому я пока не могу ответить на этот вопрос». «Я только пожала плечами. Мне было абсолютно все равно». «Почему ты не хотел говорить мне?» Вдруг спросила я, пусть даже ответ не сильно меня интересовал. Существовало две причины. Я вовсе не собирался держать тебя в неведении. Как ни крути, лью прав. Мы не можем скрывать такие вещи. Но, во-первых, вернувшись из похода и увидев тебя, я испугался, что ты заболела. Я попросил Венди немного приглядеть за тобой. Мы, старшие, считали, что ты сильно ослабла и не выдержишь такого удара. Мы боялись за тебя. Но все вышло из-под нашего контроля. Вернее, Льюис вышел. Мы хотели обезопасить тебя. Во-вторых, у меня была одна мысль, которую следовало проверить. Я предполагал, что торговец мог солгать. Нам нужно было время, чтобы проверить его слова. Мы умеем влезать в систему. Это сложно, долго и опасно, и все-таки мы можем, но этих номеров больше нет. «Могли они нарочно удалить их?» — без особой надежды спросила я. «Не знаю. Вся жизнь в городе зациклена на коде личности». Если его нет в системе, то никаких возможностей для существования не остается. Но в прошлом, еще до рейта, я начинал работать в ОБ. «В ОБ?» Я вложила в голос столько удивления, насколько была сейчас способна. «Да, это прискорбная история. Я собирался стать охотником». Представляешь? С трудом, ровным тоном отозвалась я. Советы отдел безопасности способны на многие пакости. Их уловки становятся все изощренней. Я сам наблюдал за этим, поэтому кто знает. Но я не хочу давать тебе ложную надежду, потому что если все правда, то будет только больнее. Я судорожно вздохнула, и мне было смысла что-то выдумывать. В нашем доме была тень, их тоже допрашивали. А Трой не имеет никакого влияния на отца, он не помог бы. Но, Но зачем они передали это послание? Хотели показать свою мощь, влияние, не знаю. У многих из рейда оставались семьи в объединениях, когда их изгоняли. Город создает гораздо больше теней, чем все считают. Он замолчал. На его лице появилось озлобленное выражение. Я не понимаю. Это бессмысленно. Почему бы им просто не казнить нас всех? Зачем отправлять нас в лес, а потом пытаться снова отлавливать и убивать? Спросила я, хотя не особенно интересовалась ответом. «А ты не понимаешь?» — устало спросил Двейн. «Мы отвлекаем внимание пустоши. В лесу собирается столько людей, которые с трудом могут себя защищать, что ей нет смысла атаковать города. Нападать на нас куда проще и интереснее. Мы кормим ее землю, ее животных. Советом остается лишь регулировать нашу численность». Если им кажется, что поселений стало слишком много, они отправляют охотников. Можно сказать, что мы обеспечиваем безопасность городов. Но нам говорят, что теней больше не существует. Конечно. Так они убеждают людей, что в объединениях все благополучно. Никто больше не выступает против советов. Все довольны своей жизнью. И к тому же, если у кого-то и появляются некоторые сомнения, они сразу теряют надежду на спасение. Нет изгнанников, нет возможности выжить в лесу, и все их возмущения постепенно затихают. А если понадобится прибавить изгнанников, то виновных всегда можно отыскать. «Это же чудовищно!» Вырвалось у меня, но мой интерес к словам Двейна тут же угас. «Это неправда! Они не умерли! Это неправда!» Я легла лицом в стол и снова заплакала. «Они убили их! Они убили Сэм и Ша! Я убью их всех! Убью Брон! Ненавижу! Это неправда!» Последующие две недели у меня не было ни минуты без дела, хоть мысль о том, что няни и сестры больше нет, постоянно вибрировала в голове, я не могла поддаваться боли. Ли стало хуже, и мы искали новые способы лечения. Я жила у его постели, не переставая бороться за него. Не хватало, чтобы Или ушел. Если Венди еще пыталась ухаживать за другими больными вместе с остальными лекарями и присоединившейся к ним мамушкой, то я не могла думать о ком-то еще. Все прочие казались мне безликими бумажными фигурками, которые не имеют значения. Очевидно, врачевание не мое призвание. И я бросила все силы на борьбу за жизнь юноши. Казалось, что мы вели жестокую войну против невидимого врага, и я убедила себя. Если Ли выживет, все изменится в лучшую сторону, все проблемы удивительным образом исчезнут. Я знала, что именно потеря родных отозвалась в моей душе таким упорством и не совсем здоровой борьбой, откровенно обратившейся в фанатичное желание. Я забыла о себе и своем состоянии и довела бы свое тело до истощения, если бы рядом... Периодически не появлялись Венди, Двейн, Мисс и даже Шон. Пока я сражалась за Ли, они сражались за меня. Это было кошмарное время. Один день был похож на другой, словно часы замерзли, и время застыло. Пустошь молчала. И Елена предположила, что этой зимой она обрушила недовольство на одно из объединений. Такое тоже бывало. Но Вэнди говорила, что, скорее всего, достанется нам всем. Слишком много крови было пролито за лето. За такое она наказывает. Спустя бесконечно долгое время Ли пошел на поправку. Он страшно похудел, осунулся, его лицо посерело, но он продолжал жить. Мы все еще заботливо следили за его состоянием, боясь повторного проявления признаков болезни. Но дни шли, и юноша начинал лучше есть, веселее разговаривать, при этом не переставая посмеиваться надо мной. Говорил, складывается ощущение, будто это я болела весь этот месяц, а не он. Я впервые вздохнула с облегчением, но почувствовала ужасную усталость. Во мне не осталось больше сил. И Венди временно уволила меня с работы, записав в ряды пациентов. Никакие возражения не возымели действия, а только вынудили перейти к угрозам. Если я не приму ее помощь, то она передаст меня в руки старших, которые церемониться не станут. Не скажу, что была против отдыха, но безделье возвращало к мыслям Аша и Сэм, изъедая изнутри. Поэтому... Я большую часть времени проводила у Ли. С ним никогда не бывало скучно. К нему постоянно заглядывали гости, да к тому же это был домик Двейна. Жилище было небольшое, скромно обставленное. Кроме двух кроватей, комода с одеждой и старого стола, здесь больше ничего не было. Интересным же оказалось то, что в доме Двейна находилось огромное количество рисунков, каких-то набросков, валявшихся где попало. Старший нехотя признался, что рисовал сам и, собрав все в кучу, кинул в свободный угол. Я немало удивилась неожиданно открывшемуся для меня таланту Двейна, но тот не имел никакого желания это обсуждать. «Прошлые привычки», — отмахнулся он. Но, как по мне, эти прошлые привычки выглядели довольно сегодняшними, По крайней мере, то, что я успела заметить. Разумеется, в доме была комната под туалет и душ, а также зона, где находилось что-то вроде печки, на которой готовили еду. По словам Ли, старший почти все соорудил сам, без помощи посторонних. В один из дней мы с Двейном вместе дежурили у Ли, хотя парнишка уже отчаянно просил его выпустить. Мы болтали о всякой чепухе, когда я вдруг кое-что вспомнила. «Так ты, значит, работал на ОБ?» Ли, конечно, уже знала о прошлом Двейна, но мне стало любопытно. «У всех есть свои недостатки». «Как же так получилось, что ты оказался по другую сторону, но если не хочешь, можешь не рассказывать», — быстро добавила я. Двейн ненадолго задумался, но, наконец, ответил. «Нас подставили». «Нас? Меня и Кристину», — неохотно пояснил старший. Начальник ОБ и пара его помощников допустили ошибку. У главы в тот день был юбилей, и все были немного навеселе. Вечером организовывалось празднество. Утром охотники поймали в лесу изгнанника и привели к нам. «Ненавижу говорить так. К ним на допрос». Никто не обратил на этого дикаря никакого внимания. Он же тень. Он никто. Поэтому недостаточно позаботились о его охране. И тот сбежал. Почти все в тот момент уже находились в общем зале и начинали пирушку. Изгнанник устроил поджог. И из-за большого количества техники пожар обернулся взрывом. Пол здания снесло. Погибших оказалось немало. Всей верхушке ОБ грозила казнь. Совет был в ярости, ведь это не только принесло урон городу, но подрывало веру в систему. Ведь все, что лежит в пределах стен, считается недосягаемым для опасности извне. И ОБ решила сбросить всю вину на новобранцев, которых еще мало знали. Я и Кристина работали там всего полгода. Они обвинили нас в сговоре с изгнанником, в шпионаже и прочей нелепице, которую можно было подстроить. Скорее всего, нам грозила бы казнь, но мы сбежали быстрее. Кристина, честно говоря, не хотела уходить. Она верила, что мы сможем доказать свою невиновность. Верила, что нас будут справедливо судить. Она... она боялась уходить в пустошь. но я считал, что уж лучше бежать в лес, чем оставаться под носом у совета. Я уговорил ее, пообещал, что что мы сможем выжить. У нас был друг среди охотников. Он помог нам бежать. Но ОБ было готово к подобному. Уж слишком сильно они тряслись за собственные шкуры и бросилась следом. Нам почти удалось скрыться, но... Двейн на мгновение замялся. Я заметила, как его руки сжались в кулак. Пуля попала в Кристину. Выходит, что я подвел ее. А мы с тем охотником спаслись. Его, кстати, зовут Рейган. Ого! Удивилась я. Не знала, что у этих двух старших есть общая история. «Поэтому мы без меток. Нас не изгнали. Мы сделали это сами». «Из какого вы объединения?» «Из второго. Не так далеко от твоего». «Ну что ж, он сложил руки на груди». «Ты все-таки выудила из меня историю моего прошлого». Я это тебе еще припомню. Я смущенно улыбнулась. На самом деле, даже не ожидала, что Двейн расскажет что-либо о своем прошлом. Значит, охотники убили его девушку. Вот почему старший сказал мне ту фразу о мести. Я начинал с того же. А у тебя, неуверенно начала я, у тебя остался кто-нибудь в городе? Двейн посмотрел на меня пустым взглядом. «У меня не осталось там никого еще до побега в пустошь». В его голосе звучало стальное спокойствие, но страшно было представить, что на самом деле творилось у старшего внутри. «Мой мир тоже обнищал. За пределами Рейта в нем остались только Трой и Бетти». Я машинально схватилась за деревянного лиса, невидящим взглядом уставившись в одну точку. Очнувшись спустя мгновение, я заметила на себе пристальный взгляд Двейна. На его лице, казалось, застыло выражение понимания и чего-то еще. Я бы сказала, тоски или, как всегда, невозможно было определить, что он чувствует. Старший отвернулся, заговаривая слей. А я все продолжала думать об охотниках ОБ, о совете, объединениях, понимая, что внутри разрастается слепая ненависть ко всему, что с этим связано. И я не пыталась бороться. Я приветствовала ее с упоением. За все, что они совершили, им придется заплатить. Этой ночью мне никак не удавалось заснуть. Не помогала даже настойка Венди. Я ворочалась сбоку на бок с легкой завистью слушая тихое посапывание девушки. Все в моих мыслях, так или иначе, обращалось к смерти. Своей или тех, кто мне дорог. Глаза щипала от слез. Их больше нет. Ша и Сэм. Их больше нет. Каждый раз, думая об этом, я не могла избавиться от давящего чувства вины, я никому не говорила об этом. Не хватало сил поделиться с кем-нибудь. Если бы я не впустила изгнанника в наш дом, ничего бы не произошло. Они остались бы живы. Ведь, как ни крути, все проблемы упирались именно в это одно единственное мое решение. На самом деле, до того, как Льюис сообщил мне о том, что сообщил, я начала понимать, что полюбила Рейд и его людей. По крайней мере, некоторых из них. Они становились чем-то большим, нежели просто друзьями. И несмотря на все опасности и проблемы, через которые пришлось пройти, я перестала сожалеть о своем поступке. Но сейчас я бы бросила Рейд, лишь бы Ша и Сэм остались в живых. Моя ошибка. Мне. и наказание. Зачем переносить его на других? Я почувствовала, что подушка стала чересчур влажной и раздраженно села в кровати. В доме и так холодно, а спать на мокром удобства не прибавляет. Я вытерла слезы рукавом кофты. Надоело плакать. Надоело жить в страхе, что... Я настороженно повернулась в сторону двери. Мне померещился тихий шорох снаружи. Мое тело замерло в напряжении, но никаких звуков вновь различить не удалось. Тишина не успокоила. Я приучилась доверять себе. Если в пустоши мерещится шорох, значит, что-то идет не так. Я осторожно скользнула в сапоги и как можно тише двинулась к двери. Комната тонула во мраке. Крохотное окошко почти не пропускало лунного света. Добравшись до двери, Я прислонилась к ней ухом и стала вслушиваться. Несколько секунд ничего не происходило, потом послышался скрип снега. «Меняются патрульные?» Я все еще не двигалась. Шаги неожиданно стали приближаться к нашему дому и остановились прямо возле нашей двери. Что-то стояло там, у меня не было никаких сомнений. Страх заколол в кончиках пальцев. Сердце забилось быстрее, и я постаралась усмирить свое дыхание. Окинув комнату беглым взглядом, я увидела на тумбе наше Свенди оружие. Но оно было слишком далеко. Если неизвестный ворвется, мне не успеть схватить пистолет. Оставалось надеяться на подругу. Отойти сейчас я боялась. Ощущение, что нечто за дверью тоже прислушивается, пробирало до дрожи. Внезапно ночную тишину разрезало легкое посвистывание откуда-то с дальнего конца рейта. От неожиданности я вздрогнула, но снова прильнула к двери. Снова посвистывание, только на этот раз с другой стороны. Звуки были короткие и приглушенные, Некоторые едва удавалось различить. Мне снова пришла мысль о патрульных. Может, так они общаются между собой? К тому же, если чужой пробрался в рейд, Дежурные не могли не заметить. Или могли. Далекий-далекий свист. И снова тишина. Как вдруг он же раздался прямо у нас под дверью. От неожиданности я отскочила, споткнулась обо что-то на полу и повалилась на спину, создав невероятный грохот. Венди вскочила, а за дверью произошло что-то непонятное, будто кто-то зарылся в снег. Что случилось? Тихо. — зашептала я, продолжая лежать на полу. По спине растекалась боль. Хорошо хоть не ударилась головой. Венди терпеливо ждала, пока я вслушивалась в ночь. Но посвистываний больше не было. Я поднялась. «Ты стала ходить во сне?» — прозвучал обеспокоенный голос девушки. «Нет», — отмахнулась я. «Венди, там что-то есть. Снаружи. Возможно, их даже несколько. Они...» Они свистели. Даже в темноте я увидела, как глаза подруги расширились от страха. «Свистели?» «Да. Может, я, конечно, уже с ума сошла?» «Нет, Алиса, нет». Она соскочила с кровати, быстро оделась и принялась что-то искать. Я тоже оделась, все еще ничего не понимая. «Возьми оружие. Нужно сообщить Двейну». На улице снова раздался этот звук, и мне вдруг стало в сто раз страшнее. От этого свиста ходил холодок по телу. «Вэнди, что это?» «Кварлы», — коротко ответила девушка, сверкнув найденным фонариком. «Кто?» Это слово не пугало и не ужасало меня, оно совершенно ничего не значило. «Потом...» «Дай мне один пистолет, пойдем к Двейну, только тихо». И быстро, если увидишь что-то странное, не похожее на человека, стреляй без раздумий, поняла? Да, я уверенно кивнула. Но не лучше ли всех разбудить, предупредить? Пока нет, твердо ответила Венди. Вперед. Дверь мы открыли осторожно и, убедившись, что рядом никого нет, выскочили на улицу. Лунный свет Серебрил рейд, сонно застывший в ночи, и только желтый луч от нашего фонарика окидывал жилища своим мертвым электрическим глазом. Пока мы бежали, свист не повторялся, но кое-где я заметила, что снег перемешан с землей, будто кто-то вырыл ямы. Быстрая тень мелькнула у нас за спинами. Я резко обернулась, но, разумеется, никого не обнаружила. Если эти квары, квалы, или как там их называют, здесь, А почему же не нападают?» Венди забарабанила в дверь, на мой взгляд, чересчур громко. Эта дробь отозвалась в моем теле мурашками. И я с еще большей напряженностью стала всматриваться в темноту. Двейн появился на пороге почти мгновенно, и мы едва не упали в образовавшуюся пустоту. Комнату освещала единственная свеча. Ли приподнялся в постели, потирая глаза. и сонным взглядом рассматривая ночных гостей. Дверь с шумом захлопнулась. «С ума сошли! Зачем вы сунулись на улицу?» Первое, что произнес старший весьма грозным тоном, вынудив меня недовольно нахмуриться. «Мы предупредить бежали вообще-то!» — обиженно начала я. «Там... Кварлы!» — закивала головой Венди. «Я в курсе». Его лицо все еще выражало крайнее неодобрение. Поэтому и не стоило скакать по всему рейту. «Мы же не знали, что ты не спишь!» — возмутилась я. Старший смерил меня сердитым взглядом, но добавил уже спокойно. «Надо спровадить их, пока они не начали прорываться в дома». От этих слов мне стало не по себе. «Что это еще за твари?» «Можно добраться до звонницы», — предложила Венди, но Двейн категорично покачал головой. Люди испугаются и станут выбегать на улицу. Легкая добыча. «Кварлы здесь!» Дошло, наконец, Дали, и его голос слегка дрогнул. «Кто они?» Спросила я. «Еще одна гадость пустоши», быстро ответил Двейн, заряжая свой пистолет. «Ты?» Указал он на меня. «Остаешься с Ли». Мы с юношей одновременно издали возмущенные возгласы. «Вы оба!» Еще не в состоянии с кем-либо справиться. Ясно? Никаких возражений. Дверь запереть. Венди, держись рядом. Мы должны собрать всех наших как можно быстрее, пока кварлы изучают местность. Есть время. Эти твари не любят спешить. Пойдем. Двейн и Венди выскочили на улицу и быстро побежали до следующего дома. Мысли остались вдвоем. По Рейту снова разнесся свист, и я поразилась тому, как сильно он походил на человеческий. «Они и так переговариваются», — объяснил Ли, натягивая штаны. «Ужасные создания. Этот свист как предзнаменование». Он содрогнулся. «Что это ты делаешь?» Я окинула его недоуменным взглядом. Двейн приказал... «А давно ты стала его слушаться?» Он надеется избежать хаоса. Но поверь мне, этого не получится. Двейн встречал этих тварей лишь раз, а на мой прошлый рейд они нападали раз так десять. Мы будем сидеть здесь и ждать, как и обещали, но будем готовы к любому повороту событий. Ты хорошо стреляешь?» Мисс не особенно в восторге. «Она никогда не в восторге», усмехнулся он. «Но придется тебе постараться». Я удивленно смотрела на Ли. Он говорил так уверенно и деловито, что казался старшим. В этот раз мальчик знал больше, чем сам Двейн. Ли, прильнув к окну, посоветовал мне проверить свой пистолет. «Что там?» — почему-то зашептала я. «Пока тихо. Иди сюда. Я устроилась рядом. Видишь, снег переворошен?» «Ага. Они лезут из-под земли и быстро закапывают ход». Если утащат, выбраться шансов практически нет. — Утащат под землю? Я в ужасе посмотрела на снег. — Да, в свое логово. Ли притих, наблюдая за ночной улицей. Свеча погасла, и мы погрузились в полную темноту. Сколько прошло времени в ожидании, я не знала, но тишина и однообразная картина клонили в сон. Я потихоньку начинала расслабляться, думая про себя, что эти «кварлы» могли и уйти. Но, взглянув на Ли, быстро встряхнулась. Его глаза возбужденно поблескивали, на лице проступило что-то вроде улыбки, и он молча указал мне куда-то вдаль. Я присмотрелась. Недалеко от нас, посреди дорожки, шевелился снег. словно кто то бурил снизу и большие комья земли отлетали в разные стороны. Не прошло и пары секунд как все замерло и на поверхности показалось странное тело. я прищурилась и когда существо осторожно похищнически выползло наружу, поняла то была голова она была ужасно вытянута, посреди блестели черные глаза и открытая пасть обнажала огромные желтые зубы. Такое же длинное тело, гладкое, как у червя. Распластанные лапы напоминали лягушачьи. Ни хвоста, ни ушей не было видно, но, судя по тому, как его голова поворачивалась то в одну, то в другую сторону, звуки оно различало. Существо было ростом в половину человеческого и вызывало больше отвращения, чем страха. Конечно, до того момента, пока оно не издало свой свист. Существо воровато оглянулось, и этот леденящий звук пронесся по рейту. Казалось, что оно подобно человеку подзывает к себе своих собачек. Рядом с ним тут же зашевелился снег, и еще семь кварлов показались на поверхности. Переглянувшись друг с другом и издав тихое рычание, они все разом оскалили зубы. «Смеются гады», — прошептал Ли. «Лучше бы он этого не говорил. Мне было и мерзко, и страшно наблюдать за этими существами, но я не отрывала взгляда. Правильнее будет не упускать их из виду. Свист донесся из дальнего конца рейта, потом с другой стороны и еще с одной. Нас окружили. Кварлы снова зарычали». и медленно двинулись вперед. Раздалось сразу несколько громких выстрелов. Я вздрогнула, чуть не уронив свой собственный пистолет. Кварлы взвизгнули, отскочили в разные стороны и мгновенно зарылись в землю. Капли крови остались на снегу, но ни одна тварь не погибла. «Понеслось!» — громко сказал Ли. И в этот момент из тех же ям и множества других стали выскакивать кварлы. Снег и земля летели в разные стороны, и твари с рычанием вырывались на поверхность. Звуки пальбы оглушали, в темноте мелькали огненные вспышки, и поднялся невообразимый гвалт. «Кажется, план Двейна провалился!» — быстро заметил Ли и, приоткрыв окно, скомандовал. «Целься между глаз!» «По-другому не пробьешь! Ты здесь, я у двери!» Мы быстро заняли свои позиции. На улице слышались голоса старших. «Не выходите из домов! Здесь кварлы!» Но люди с криками выбегали из своих жилищ, слышались треск и отчаянные вопли. «Почему они не слушаются?» — в ужасе закричала я. «Кварлы пошли в атаку! Они врываются через пол прямо в дома!» ответил Ли, стреляя из своего укрытия. Я покосилась на деревянные доски. «Что, если твари вылезут и здесь?» За окном становилось все светлее. Множество факелов и фонарей разгоняли тьму. Люди хватались за все, что подворачивалось под руку. Ножи, топоры, пытаясь отразить нападение кварлов. Крики жертв резко обрывались. Перед окном мелькали силуэты, размытые пятна — Я боялась попасть в человека, а потому не спешила стрелять. «Назад! Назад!» — раздался чей-то крик, а потом совсем рядом. Нет! и снова в вопли, полные ужаса. Внутри меня все бурлило. Хотелось выбежать наружу и сражаться с этими тварями лицом к лицу, а точнее к морде. Но я продолжала крепко держать пистолет и прицеливаться. «Получи!» — орал Ли. Внезапно, около противоположного дома, вынырнул Кварл и напал настоящего на пороге мужчину. Тот стал яростно отбиваться, размахивая своим кинжалом. Прочь! Прочь! кричал он. Существо отшатнулось, но затем снова подступило к жертве. Я выстрелила, задев ему бок, тварь дернулась от боли, но даже не повернулась. Снова выстрел, но уже не мой. Кварл громогласно зарычал. В один прыжок схватил мужчину за ногу и стал закапываться под землю. Они исчезли меньше, чем за секунду. «Что за черт?» — в ужасе воскликнула я. «Он исчез под землей!» «Говорил же, утаскивают в логово!» — коротко ответил Ли. «Вот же дрянь! Вот же дрянь!» Из меня вырывался нескончаемый поток выражений. «Он забрал несчастного с собой!» Я палила без разбору, надеясь хотя бы отвлечь этим чудовищ на себя. Палец на курке занемел, ноги потряхивала от напряжения, но видела я четко и ясно, как никогда. Я снова стрельнула, на этот раз попав Кварлу в голову. Он повернулся, злобно взирая на мой сгорбившийся у окна силуэт. Женщина, которую он пытался утащить, убежала. Кварл сверлил меня глазами, в них светились голод и свирепость. Я сглотнула, боясь пошевелиться. «Выстрел!» «Промах!» «И зверь мчится в мою сторону!» «Промах!» «Промах!» «Он несется с бешеной скоростью!» «Ли!» Закричала я, отшатнувшись от окна. Я падаю, и в тот же момент стекло разлетается в дребезги. Осколки летят, как серебристые искры, а наваливается сверху. Его тяжесть буквально придавливает меня к полу. В нос пробирается жуткая вонь из его раскрытой пасти. Раздается выстрел, и зверь отскакивает в сторону. Он ранен. Ли тянет меня за руку и продолжает стрелять. Я встаю. В голове перезвон. Кварл скачет по комнате, как обезьяна. Пули его едва задевают. Тварь рычит и, оттолкнувшись задними лапами, прыгает на нас. Удар. И мы единым комком, выбив дверь, вылетаем на улицу и падаем на снег. Я не могу дышать. Лапа Кварла давит мне на грудную клетку. Рядом с лицом клацают зубы. «Снова выстрел!» и эта туша валится на нас всем весом. У меня перед глазами плывут черные пятна. Я едва осознаю, что происходит. Спустя мгновение тяжесть исчезает, и я глубоко вдыхаю в свежий ночной воздух. «В порядке!» — над духом раздается голос Рейгана. Он ставит меня на землю, как куклу. Меня слегка мутит, но в глазах проясняется. «Прочь отсюда! В башню!» «Мы почти с ними разделались!» «Почти разделались?» «Вокруг все такой же хаос, и Кварлов, кажется, не уменьшилось!» «Стреляя в очередную тварь, Ли попал, и жуткое существо распласталось на снегу!» «Лиса! В башню!» — закричал он. «Но я стала одной из теней, стала частью рейта и не собиралась прятаться, пока такая жуть крушит все вокруг!» Теперь я целилась уверенно, хотя мою левую руку пронзала острая боль. Кварл оставил мне на память глубокий след от своих когтей. Я чувствовала, как рукав быстро становится влажным от крови. Но сейчас это не имело значения. Я стала попадать в цель. Слева от меня послышались истошные крики, и я, не раздумывая, бросилась в ту сторону. Кварл схватил женщину и собирался утащить ее под землю. Его задние лапы уже разбрасывали снег, а зубы вцепились в ногу несчастной. Его лоб оказался удобной мишенью, и я спустила курок. Выстрел прозвучал как-то особенно громко. Зверь мгновенно упал на снег. Женщина, выбравшись из-под тела, дрожала не в силах двинуться с места. Голову Кварла украшали две дырочки. Я повернулась. В трех шагах от меня стоял Двейн, Он, как и я, еще не успел опустить руку. Мы переглянулись. В его глазах застыла холодная уверенность. Он словно не испытывал страха. «Тебе идет боевой вид», — вдруг без тени ухмылки произнес он, и мои брови от удивления поползли вверх. Представляю, как сейчас выгляжу. Растрепанные волосы, окровавленный рукав, сумасшедший взгляд. По крайней мере... «Так я себя представила». Эти мгновения, что мы смотрели друг на друга, были странными. Двейн словно выбился из реальности, затянув с собой и меня. Что за мысли появились у него в голове, мне было неизвестно, но, кажется, они немного потрясли его. На его лице застыло странное выражение. Внезапно раздался рык. Двейн резко обернулся, — но не успел даже среагировать, как Кварл повалил его на землю и потащил за собой. Лапа чудовища вцепилась в руку старшего, заставив его вскрикнуть от боли. Двейну никак не удавалось прицелиться. Старший уже по шею погрузился в снег, когда я рванулась к нему на помощь. «Нет!» — мой крик вырвался из горла жалким карканьем. Голова Двейна исчезла. «Сюда!» — истошно закричала я тому, кто меня услышит. Упав на колени, я судорожно стала разгребать снег руками. «Двейн! Двейн!» Я не ощущала, как холод жёг мою кожу и продолжала копать. «Снег! Снег! Только снег! Где он? Где он? Где он? Двейн!» Где-то в глубине раздался приглушенный звук, и я заработала руками еще живее. Меня колотило бешеной дрожью. «Он не мог утащить его! Не мог!» Я вскрикнула, когда вдруг показалась рука. Она слегка шевелилась, а я копала и копала. И, наконец, появилось лицо старшего. Он надрывно закашлялся, переворачиваясь на бок. Тело все еще оставалось в земле, но я облегченно выдохнула. Не осознавая, что делаю, я приложилась лбом к его виску, тяжело дыша. Как же я испугалась. Прошло, наверное, не больше полминуты, когда Двейн хрипло произнес. «Я, конечно, польщен твоими переживаниями». но мои ноги скоро превратятся в ледышку. Я быстро подняла голову, смущенно пробормотав «Прости!» и помогла ему выбраться из ямы. «Где Кварл?» «Кажется, я застрелил его. Пальнул наугад. Повезло. Он зарылся глубже, чем я. Туда ему и дорога». Старший с трудом поднялся. В рейте становилось тише. Выстрелы звучали все реже, и только плач слышался отовсюду. «Ты в крови!» — произнесла я, глядя на руку Двейна. «Ты тоже!» — усмехнулся он. «Спасибо, что откопала меня. Кажется, скоро у меня вырастет огромный долг». «Не думаю», — махнула я рукой. «Мы с тобой быстро рассчитываемся». Он усмехнулся. И в этот момент раздались крики сразу нескольких людей. Мы побежали на голоса. Возле дома Двейна Кварл тащил кого-то под землю, а тот отчаянно сопротивлялся, хватаясь за Ли и Кенни. Жертвой оказался Рейган. Его нога застряла в пасти чудовища, продолжавшего упорно тянуть за собой. «Стреляйте!» — закричал Двейн, пока мы бежали в их сторону. «Патроны кончились!» — отозвался Кенни. Рейган ревел от боли. Двейн выставил пистолет, но за мгновение до того, как он успел нажать на курок, раздался ужасный хруст, а за ним последовал нечеловеческий вопль. «Выстрел!» Тварь упала без движения. Я остановилась, как вкопанная. Меня затошнило. Правая нога Рейгана была перекушена по колено. Кровь заливала снег, а Рейган резко стих. потеряв сознание. Кенни и Двейн быстро потащили старшего в лечебницу. Вэнди и еще несколько лекарей бежали впереди них, а я не могла пошевелиться от шока. В ушах стоял тот ужасный звук, а перед глазами вставал вид искалеченной ноги. Меня мутило и покачивало. А рядом вдруг раздался детский голос. «Это его кровь?» Я перевела туманный взгляд на силуэт возле себя. Джоан стояла полураздетой. С ее лица исчезло прежнее выражение заносчивости и язвительности, а глаза испуганно смотрели на багровый снег. «Его», — ответила я. Лгать было бессмысленно. «Он умрет? Да?» В ее голосе послышалась дрожь. «Нет, он не умрет. Пойдем, покажи мне свой дом, я...» Посижу с тобой до утра. Джоан не стала возражать. Я взяла ее за руку, она не противилась и этому, и мы пошли прочь от этого ужасного места. Кварлы этой ночью унесли с собой двадцать человек и полноги. Рейд жег свечи и пел погребальные песни три вечера, но мрак не рассеивался еще. Очень долго.